Глава 19. Полу неда, не до полу. Кира, Кира, подожди. Кто-то звал меня, но я не оборачивалась. Упадет ли небо, разорвется ли земная твердь? Разве я замечу? Разве обернусь? Твердь и небо рухнули в зале МГУ. Я эксперимент, я научный проект, я уравнение. Подожди ты, постой! Развернула меня за плечо чья-то рука. Это был мой одноклассник Антон Каравин с ударением на «и». Его шапка съехала по кудрявым пышным волосам на бок, ботинки опять расшнурованы, а щиколотки обнажены, и шарф болтается на загривке, и пальто не застегнуто. Может, у него амнезия? Забывает дотянуть, дозавязать, дошнуровать. Знаешь, этот доклад, все, что там произошло, полнейший кринж, прекрасный, но кринжовый проект. В этом вся Ала. Алла хмыкнула я под нос ты видел ее ты учился с ней как ты ее не узнал подставную в школе но ее никто не видел три года слуховой аппарат на месте а прическу и поменять можно блондинка и блондинка и рост такой же не толстая и не худая это был не слуховой аппарат а микрофон в который яна шептала ей все правильные слова с его помощью поддельная алла слышала подсказки настоящие поэтому она была собой. И умной, и особенной, неотличимой репликой Аллы, которая скрывалась от зрителей, оставаясь невидимым суфлером. «Антон, что мне делать?» — рухнула я без сил на ступеньку постамента памятника Ломоносову. «Алла похитила человека, Константина Серова, В полиции говорят, что он совершеннолетний и не берут у меня заявление. К тому же я не родственник». «Никого она не похитила. Скорее всего, уговорила подыграть». Это же школьный проект, а не... Подыграть? Антон, ты все еще думаешь, это игра? Ты не знаешь Аллу и Воронцовых. Я жила с ними. Алла не понимает разницы, что можно, а чего нельзя. Она рисовала куклам прицелы на лбах. А на двери у нее уравнение смерти, которое она не может решить. Она социопатка. Ее от общества изолировать нужно, а они... Кивнула я на кучку профессоров. Аплодируют. Я не знаю, что мне делать. «Но я не могу его бросить, неизвестно где, просто не могу». «Тогда выход один», — ткнул Антон в листок, сжатый в моем кулаке. «Решить?» «Компонент Ми-2. В нем вся суть. Никто не знает, что это». «Логично, если К-1 и К-2 были людьми», — прокашлялся он, «то есть не были, а есть, то это аббревиатура человека. Вспомни кого-нибудь, кто связан с тобой». «Я половину своей жизни вспомнить не могу». Но Антон прав. Она сказала, все это ради тебя. Значит, уравнение связано с событиями из прошлого. «Ты с водителем? Подбросите меня к кампусу. Мне нужно забрать документы». «Легко». Антон предлагал, чтобы его водитель дождался меня и отвезку, куда скажу, но я отказалась. «Спасибо, что помогаешь», — помахала я ему. «No problems. Я посижу с этой формулой». Ткнул он пальцем в самые длинные участки уравнения на экране своего мобильника, где одним знанием ми не отделаешься. Тут явно что-то биологическое. Алла-ботаник, она разбирается в растениях и в ядах. Резонно, согласился Антон. Почти любое растение ядовито. Час был поздний, больше шести. Уроки закончились, но... На охранном пульте мне выписали гостевой пропуск и разрешили пройти в администрацию. Оформление документов заняло 10 минут, никто меня ни о чем не спросил, а так как мне было 18, никаких разрешений опекунов или родителей не требовалось. Я не стала ждать в приемной. Слишком светло, мне же хотелось окунуться в сумрак, в ту серую зону между светом и тьмой, где я потеряла костю Серого кость в серой комнате. Замки в вселенной, лабиринте выстроенных для нас лабораторных кроликов, истинной алой. Всю жизнь я окружена полунамеками, полутайной, недомолвками, недосказанностью. Полу-не-да, не до полу, -полу. наконец-то самая логичная формулировка моего состояния. Додумавшись до этой мысли, я почувствовала, что мне полегчало. полу не до полу, пока шагала в противоположную сторону движения школьного. Траволатора. Куда катила меня механическая дорожка. Назад в мое прошлое, тогда почему я сопротивляюсь и бегу в другую сторону, в будущее, из-за кости. Перебирая ногами, я перешла на бег по траволатору. Пока не сравнялась с участком фотографий выпускников, преподавателей, меценатов, мой глаз самопроизвольно дернулся. Вот Жанна, вот Яна, собственной персоной. Светлые волосы струятся по плечам, короткий подбородок, заметные скулы, почти квадратные, нежная кожа, тонкие губы, взгляд с прищуром. Она улыбалась девчушкой, но взирала на мир старухой. Истинная Алла, непобедимый враг. Что может таиться в голове у такой девушки? Как мне ее победить? Стать такой же, как ты. Диплом, медали, кубок мне за эту догадку. Коснувшись снимка, я утвердительно повторила. «Я стану такой же, как ты». Забрав школьные бумаги, я сунула папку в рюкзак поглубже, туда, где на дне лежал фотоснимок из восьмого класса с Аллой. И как же, черт побери, мне хотелось разрезать его зигзагом. В следующий раз я осмотрела на школьную фотографию Аллы у себя в комнате, в нижнем, с занесенными над снимком ножницами. Что произойдет, когда я ее отрежу? Еще немного, и я натяну блондинистый парик и выкрашу губы алой помадой, которую мне в руку пихнула Воронцова на своей защите. С кухни раздался вопли мамы, отложив колюще режущий предмет, я пошла посмотреть, что там. В белом фартуке с огромным бантом на пояснице мама кружила по кухне. В раковине лежала поварежка, видимо, она выронила ее. Быстро заменив на одном половнике, мама не успокоилась, и опустила в кастрюлю сразу три. Я и не знала, что у нас их столько. «Кирочка, ты уже вернулась от Светы?» Кажется, она даже не заметила моего пятидневного отсутствия. «Хочешь кушать, дочка? Я испекла десять сырников, а сейчас буду тушить три кабачка, пять баклажанов и одну тыкву. Я буду два сырника и...» Сделала я паузу, продолжая буравить взглядом ее спину. «Мне две ложки сахара в чай, и пить я его буду из двух чашек сразу». «Кира?» «Из двух чашек с двумя ложками в каждой и воду вскипячу в двух чайниках дважды». Не знаю, какой я была в тот момент алой их косплея, но... Какое-то серо-алое семечко проклюнулось внутри меня, ни одной же герани вести в этих стенах. «Ира, что ты говоришь? Что ты такое говоришь?» Гнусавила мама, и я видела, как у нее опухает нос. Она тянула за тесьму идеально белого фартука и обласкивала взглядом подросшие цветы герани, на которых рисовала невидимый прицел в надежде цапнуть парочку кашпо и убежать. «А что не так?» — позволяла я все больше вселяться в себя Алли. Я подошла к ней вплотную. «Я же Ира, мамочка. Я могу говорить все, что захочу, и считать до двух. Два» расхохоталась я любимое число владиславы воронцовой она все рисует по два переместилась я за спину матери закрывшей руками уши два слона два платья две вазочки две бабочки две елки два апельсина раззадоривала я ее все сильнее дважды два двадцать два прекрати останови замолчи слышишь замолчи мама схватилась с подоконника герань но горшок выскользнул у нее из пальцев Чёрная земля волной окатила на ноги. Она взялась за следующий, но этот уже выбила у нее из рук я сама. И третий, и четвертый, и пятый. Мать металась по квартире в бешенстве. Она схватила из ванной таз, потом отбросила его, сменив на ведро, сунула в него тяпку. На улицу она выбежала прямо в тапочках, нацепив пальто и шапку. Герань мама тоже раздобыла. «Я знала, что она возьмет ее отсюда». Видеть не могла эти горшки, а она выставила новую рассаду поверх тубуса с картиной. Удобная получилась полка на полсотни новых горшков. Спусковой крючок пусть не спущен, но придавлен. Сегодня я выясню, куда она сбегает, куда она отвозит герань. Алла не боялась играть нами, и я не буду. Превратив в игральную фигуру меня, реальность стала и мне игровой площадкой. На улице мама пробовала остановить такси, но машины только гудели и объезжали женщину в распахнутом пальто и домашних тапочках с ведром, тяпкой и горшком герани. Тогда мама побежала, потом села на автобус, чуть позже спустилась в метро, она не замечала меня в соседнем вагоне, отгороженную стеклом. Через полчаса я заметила, что-то не так. Мы ездили долбанным зигзагом. Вверх и вниз по городу, слева, направо и обратно. Я уже была готова погасить в себе запал алого фитиля и подойти к ней, но тут мама вышла из метро и целенаправленно двинулась вдоль домов. Продолжая прятаться за припаркованными машинами и углами, я торопилась следом. Не знаю, какой будет конечная цель маршрута, но вот уже 10 минут она стояла напротив детской площадки, стояла и смотрела на играющую ребятню. «Детская площадка!» Я достала из рукава куртки красную помаду, которую мне отдала Алла, под шпилем МГУ. Я видела такую же во сне, когда уснула в повязке из крапивы и оказалась в том самом сне. Площадка, классики, Алла, я, Макс, наши родители. Мама Аллы достала помаду из сумочки. Ту самую, которой Алла нарисовала круг с плюсом в клетке классиков. «Вы тут с ребенком?» — услышала я голос женщины, приблизившейся к моей ненормальной маме. «Не надо тут стоять и смотреть. Уходите, женщина, идите, куда шли». «Но я...» «Что, у вас ребенок здесь? Сын, дочка? Где, кто?» «Они?» — переспросила мама, совершенно не понимая сути вопроса. «Так, женщина, иди-ка ты давай, пока полицию не вызвала». И это был второй раз, когда я чуть было не выпрыгнула из засады, чтобы найтись и увезти мою особенную мать домой. Только не успела. Она побежала прочь, сливаясь с темнотой. Мелькала только ее желтая шапка в ярких треугольниках фонаря и прыгающий куст гирани. И тут произошло самое неожиданное. Я ждала, что мама приведет меня к какой-нибудь секте, своему любовнику или в подпольный игральный клуб. А она привела меня к храму. Перекрестилась и пошла по ступенькам наверх. Я вошла следом, еле сдвигая тяжеленную дверь. Пахло приятно и было тепло, и свет был таким, как я люблю. Больше выключенным, чем включенным. Осмотревшись, заметила мама, она стояла на коленях возле непонятного мне золотого прямоугольного ящика, за которым возвышался высокий крест с распятием. Рядом с ней лежало перевернутое ведро с торчащей тяпкой и накренившийся горшок с геранью. В каждой руке мама держала по свечке, то есть она держала две свечи. Губы что-то быстро-быстро шептали, пока талый воск обволакивал пальцы, но она его совсем не замечала. Я попятилась к ларьку с товарами, обращаясь к сотруднице в белом платке на голове. «Что это?» спросила я, похоже, сразу обо всем. Что происходит, что это за место, что делает эта женщина? «Это канун. Женщина молится за души усопших, попросила две свечи, отдав свой кулон вместо денег, и молится. Я не хотела брать, но она его попросту бросила на прилавок», ответила служительница. «Это моя мать. «Вот возьми», — вернула мне женщина материнский кулон. «Часто я ее здесь вижу, часто. За упокой ставит ставят только, и всегда две свечки». «Две?» — не могла поверить я. «Моя мама не переносит число два, не произносит вслух, перепрыгивает при счете, даже двух оборотов кудрей в ее прическе не будет, а тут я вижу ее в храме с двумя свечами в руке». «Помолись вместе с мамой за души усопших, за обе ушедших души». «А кто умер-то?» Задала я единственный резонный вопрос, для которого не нужно было вселять в себя никакой дух Аллы. «Кто усоп?»